Глава 3: Православный код. Рабское сознание или духовная высота. Креститель Руси князь Владимир верил не столько в чудо, сколько в силу кардинальных геополитических решений. Он убил своего брата Ярополка и получил Киевский престол. Железной рукой князь правил своими владениями и также неистово насаждал новые культы языческих богов, пугая народ неизвестными до того на Руси человеческими жертвоприношениями. Однако ж не прошло и десяти лет, как Владимир принимает христианство и обращает народ в новую веру. Всего десять лет. Что случилось с князем? Какие обстоятельства заставили его бросаться от одних культов к другим? Под власть князя Владимира попадали практически все славянские земли, от восточных Карпат до Оки и Волги, от Балтийского до Черного морей. Разные племена, разные уклады жизни. Как сохранить такое пёстрое хозяйство? Но тромполитика Владимир понимал. Не справится ему со своими владениями без объединяющих идеи. Казалось бы, вера – вот та идея, которая могла бы решить проблему. Но все, с чем пришла Древняя Русь ко времени княжения Владимира, было язычество. У каждого племени свои кумиры, свои боги. Нет, такое язычество было слабым подспорьем Владимиру в деле единения славян. Человек решительный, князь предпринимает отчаянную попытку создать общий для всех коллективный культ во главе с богом Перуном. Но идея русского Олимпа провалилась. Язычества не было религией в современном понимании, как христианство или ислам. А что это было? Академик Дмитрий Лихачев называл славянское язычество хаотичной совокупностью различных верований, обрядов и объектов почитания. Но это не было учением. Тем временем необходимость в объединяющей идее становилась все более острой, и поиск новой религии продолжался. Это версия политическая. Есть и другие версии. Богословы, например, убеждены, что в отказе киевского князя от язычества ключевое место занимал личный духовный поиск. Владимир был натурой религиозный утверждают богословы. Он искал истину и, осознав бездну бездуховности, в которую ввергает язычество, сумел найти выход из этой пропасти. Из бездн ада он смог подняться к Богу. Политика здесь была второстепенна. Если же верить летописям, Владимир выбирал из трех религий – христианства, ислама и иудаизма. Все они были равны чужды его языческому сознанию. Однако же Русь не стала ни страной магометанской, ни иудейской, и даже от обряда западного христианства он отказался. Владимир избрал православие. Почему? По мнению ряда историков, Владимир выбрал не столько православие, сколько Византию, с которой Русь связывали особые отношения. Отношения любви и ненависти. Даже одерживая победу над византийскими воинами, помимо политических и торговых выгод, киевские князья добивались от византийских императоров признания равенства. Обычно равенство не ищут те, кто верит в свое превосходство. Киевским князьям было чем похвастать и чем гордиться, но никакие ратные подвиги не могли изменить исторического факта. В сравнении с Византией, набирающая силу Древняя Русь, была лишь подростком, молодым задирой. Византия превосходила Русь не только пышностью и изыском, но и родом. Наследница Восточной империи римлян, она несла в себе несметные богатства культуры, науки, всего огромного человеческого опыта, накопленного античным миром. Владимир, князь молодого государства, видел в Византии не только мощью казны и военной силы, не просто выгоду от взаимных торговых связей. Всей душой хотел он дотянуться до византийской вершины. Только породнившись с Василевсом, вынудив императора Василия II отдать за него свою сестру, царевну Анну, Владимир стал им ровней. Но стал с условием. Князь должен был креститься. В общем, все совпало. И личные амбиции, и интересы политические. А народ? Народ как-то уж очень легко отказался от своей прежней веры. Если верить летописцу, люди с радостью шли креститься в водах Днепра со словами «Коли не добросие было, не приняли бы это князь и бояре». Вполне в духе того времени. Народ должен был довериться выбору князя, выступавшего от его лица. По крайней мере, в Киеве это воспринималось именно таким образом – Князь выступал в качестве отца большой семьи. И если не считать Новгорода, там подоплека сопротивления крещению была политической, в целом Русь приняла новую веру довольно спокойно. Как отмечал Дмитрий Лихачев, народ плакал по своим поверженным богам, но не восставал. Возможно от того, что крещение Руси не превратилось в завоевательную акцию против своего народа. Церковь не занимала резко враждебных позиций по отношению к языческим обрядам и верованиям, а, напротив, постепенно вносила в язычество христианские идеи. Очень важно, что христианизация Руси не была одномоментной, процесс в ряде мест растянулся на несколько столетий. Но самое главное, это не было психологическим насилием для новообращенных. Может быть, поэтому в православных обрядах так много напоминаний о дохристианской эпохе. Попав на русскую почву, христианство впитало местные традиции и в результате сложилось русское православие со своими особенностями. В каком же направлении развернула Русь христианство? Что дало оно нашим предкам? Дмитрий Лихачев пишет, что крещение оторвало Русь от Магометанской и Языческой Азии и привело в более развитую и просвещенную христианскую Европу. Войдя хотя бы частично в культурное поле Европы, Русь как бы перескочила через века. Самое первое и самое важное, что принесло Руси крещение, это церковная письменность. Письменный язык перешел к нам вместе с церковными книгами из Болгарии, за сто лет до того принявшей православие. Это уже был язык высокой культуры, что позволило Руси создавать в первый же век своего христианства, произведения которыми, как считает Лихачев, «мы вправе гордиться». Крещение Руси радикально отозвалось и на массе народной. Одни догматы православия плавно легли на генетический архетип, другие медленно меняли его. В этой связи профессор Анна Павловская отмечает, что присущие русским людям страстность, необузданность, дикость, широта и размах, соединившись с православием, с необходимостью постоянно смирять свою натуру, привели к появлению в характере народа противоречивых, на первый взгляд, взаимоисключающих черт это отчаянность и покорность подозрительность и наивность страстность и пассивность и так далее православие решающим образом повлияло на формирование национального характера до прихода большевиков многие писатели и философы прямо называли религиозность основной наиболее глубокой чертой русского народа здесь правда мое сознание при всем уважении к мыслителям прошлого борется с очевидным противоречием Если это действительно так, то как могло случиться, что не так уж и мало сынов народа-богоносца по отмашке революционной власти крушили храмы и побивали святых отцов с отменным энтузиазмом? Что это было? Агрессивный выплеск накопившейся в народе фрустрации? Морок, навеянный соблазнительной коммунистической идеей? Победа деятельного рацио над абстракцией веры? А может, все эти рассуждения о народе-богоносце романтизированное преувеличение народной сущности? Не знаю, но вот какое объяснение этой трагедии дает профессор-протеерей Глеб Коляда. Всматриваясь в глубины далекой и близкой истории, перебирая исторические материалы и литературные произведения разного жанра и стиля, наблюдая и многих современных прихожан наших храмов, и околоцерковную публику приходится со скорбью сердечной признать, что в основной своей массе русский народ был обрядоносцем, не понимавшим ни сущности церкви Христовой, ни ее истории, ни даже христианских таинств. Только у начетчиков и обрядоносцев спор о двух- и трехперстном знамении мог превратиться в национальную трагедию. Из-за обрядового отношения к религии русский народ значительной своей части легко отказался от религии и крушил храмы, которые строили предки. Возможно и так. В любом случае жесточайшие гонения на веру в советское время привели к появлению нескольких поколений, для которых нормой было абсолютное безбожие. Однако никакие жестокости большевиков не могли отменить предшествовавшие их приходу целое тысячелетия, в течение которого нарабатывались ценности русской культуры, многие, как было сказано, под влиянием православия. В этой связи известный специалист в этнопсихологии профессор Надежда Лебедева отмечает, ценности – это основа человеческой мотивации и, кстати, наиболее консервативный элемент в психологии любой культуры. Это, если угодно, ее цивилизационный код, Поколения приходят и уходят, исторические эпохи меняются, а культура, ее ценности, остаются более или менее неизменными. Зачастую люди до конца не осознают, почему они поступают так или иначе, но они знают, что это «должно», «правильно» или, наоборот, «не должно», «неправильно», и испытывают от этого чувства ясный, ощутимый психологический комфорт или дискомфорт. Иными словами, не так уж и важно отношение человека к вере. Можно верить или не верить, но живущие в культуре народы ценности непременно проявят себя. Какие же именно ценности заложило православие в наш цивилизационный код? Как повлияло на русский характер? Некоторые исследователи полагают, что решающее влияние на русский характер оказало наиболее почитаемое в православии добродетель смирение. Смирение, трактует церковь, Есть путь к спасению, оно обращает человека от настоящего к будущему, дает ему надежду в иной жизни. Православие понимает смирение как жизнь в мире с Богом, свободное и мужественное согласие с его волей. Это готовность терпеть и принимать жизненные невзгоды без печали в сердце с мыслью «Боже, да будет воля твоя на всё. Это умение не возвышать себя над кем бы то ни было, имея в своем сердце убеждение, что все духовные заслуги человеку дарует только Бог. Смирение – это готовность увидеть собственную греховность и несовершенство. Это сострадательность, незлобливость, готовность прощать и возлюбить ближнего. Что ж, обузданная гордыня, способность видеть свое несовершенство, незлобивость, безбрежная любовь к ближнему – все это замечательные черты. Но так ли часто мы встречаем их в обыденной жизни? И едва ли, по крайней мере сегодня, их можно назвать характерными чертами русского человека. Но здесь дело в другом. Это те добродетели, к которым человек только стремится на пути к спасению. Эти же добродетели проводят в нашем сознании четкую границу между тем, что такое хорошо и должно, и тем, что плохо и недопустимо. Например, как у нас относятся к людям, которые расхваливают себя и собственные достижения? В отличие от западных стран, особенно от Америки, где самопиар ни у кого не вызывает возражения и осуждения, у нас самовосхваление не принято. Хвостунов, фанфаронов осуждают, не любят, даже если они говорят о себе чистую правду. Это считается недостойным, неприятным, раздражающим поведением. Это отношение вшито в наше сознание, в нашу культуру, независимо от того, верующий вы человек или нет. Переводя на язык «православие», самопиар — это вопиющий случай необузданной гордыни. Между тем в разговоре о смирении неизбежно всплывает другое качество — долготерпение. Церковь почитает его как высокую добродетель. Оно же стало признанной особенностью русской натуры. Однако в обыденной жизни сегодня мы относимся к долготерпению скорее неодобрительно — Это признак слабости, неудачи, поражения. Некоторые так и вовсе видят в долготерпении рудимент рабского сознания. Всё так. Но эта черта, относись к ней как к неприходящей духовной ценности или национальной уязвимости, в нашем народе действительно присутствует. Ещё одна из самых почитаемых в православии добродетелей — сострадание. Можно ли русский народ назвать сострадательным? Или это качество тоже из ряда идеалов, к которым только надо стремиться? Мне кажется, сострадание, чувство жалости, умение прощать чужие грехи – все это есть в русской натуре. Известно, что в Сибири было принято кормить и поддерживать ссыльных, которых гнали по этапу, а ведь среди них были не только политические, но и убийцы, грабители. Но все равно все они получали сочувствие или помощь. Точно так же люди были милостивы к пленным немцам после победы над Германией. Когда, например, по Москве вели их колонну пленных, к солдатам из толпы подходили люди и протягивали еду. Сами, не доедая все военные годы, они делились со своими вчерашними смертельными врагами. Видимо, не в русском характере долго помнить зло. Русские люди отходчивы. Отходчивы и сострадательны, в своих высших проявлениях сострадательны до жертвенности. Не случайно, как нравственный идеал Достоевским был создан образ Сонечки Мармеладовой идеал, безусловно, проистекающий из православного христианства. Церковь расценивает жертвенность как высочайшую добродетель, смысл которой в искреннем посвящении себя другим. Это путь Иисуса Христа, апостолов, православных святых отцов. Жертвенность, долготерпение, смирение нередко бывают связаны со страданием. С точки зрения западного менталитета, добровольно обрекать себя на страдания, к тому же без острой необходимости, — это патология. Некоторые западные исследователи так и называют нашу культуру — культура нравственного мазохизма, в центре которой они видят личность, действующую против собственных интересов. Так что же такое жертвенность? Национальная добродетель или болезнь? В этой связи Надежда Лебедева пишет. В истории несколько раз происходили довольно странные вещи. Накануне и во время страшных бед, грозивших человечеству уничтожением, многие европейские страны, их уникальные самобытные культуры и народы бывали спасены добровольной кровавой жертвой России. И мир, растроганный аллогичностью этой жертвы, в этот момент был благодарен и полон осознания значимости и непомерной цены этой жертвы, Так, например, маршал Фош в 1914 году, когда вступление русской армии, неподготовленное и оплаченное большой кровью, спасло Францию от разгрома, признавал, если Франция не стерта с карты Европы, она этим прежде всего обязана России. Мы также можем вспомнить о освобождении Европы от Наполеона и, конечно же, фантастические жертвы, принесенные России ради победы над фашизмом. Иными словами, русская патология не раз спасала Европу. Но это не меняет дело. Некий злом в русском характере отмечали не только на Западе, но и в России. Разве не об этом же писал Достоевский? Я думаю, самое главное, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних, только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Никогда даже в самые торжественные минуты его истории не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид. Он воздыхает и относит славу свою к милости Господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Жертвенности страдания, сострадание долготерпение и смирение так отразились христианские идеалы в русской душе. Но это – лишь верхушка айсберга, небольшая часть того огромного влияния, которое оказало православие на становление русской культуры, национального характера. И этот разговор еще будет продолжен.